Альберт Санчес Пиньёль В пьянящей тишине. Перевод с каталонского Нина Аврора Раден. Москва. Мир книги, 2006 год. На богом забытый остров в Антарктике приезжает новый метеоролог и обнаруживает, что его предшественник бесследно исчез. Единственный обитатель острова, смотритель маяка, молчит. явно что-то скрывая. Но вот наступает ночь. Первая, к чьей деве безумных ночей. Он должен выжить, не сойти с ума и понять, что это за странное существо, с которым столкнула его судьба. Отвратительный монстр или самая прекрасная и желанная в мире женщина. Глава 1. Нам никогда не удастся уйти бесконечно далеко от тех, кого мы ненавидим. Можно также предположить, что нам не дано оказаться бесконечно близко к тем, кого мы любим. Когда я поднялся на борт корабля, это же столько из закономерностей уже было мне известно. Однако есть истины, на которых стоит задержать наше внимание, а есть и такие соприкосновения, с которыми следует избегать. Мы их впервые увидели остров на рассвете. Прошло 33 дня с тех пор, как дельфины перестали следовать за нашей кормой. И вот уже 19 дней у матросов из Артавы рывались облачка пара. Маряки, шотландцы спасались от холода, натягивая длинные рукавицы по самые локти. Глядя на их задубевшую кожу, невольно вспоминали тела моржей.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 Так вот каким было моё будущее пристанище. Кусок земли в форме латинской буквы L, расстояние от одного до другого конца которого едва ли превышало 1,5 км. На северной окраине виднелись гранитные скалы, на которых высился маяк. Его силуэт, напоминавший колокольню, gloвенствовал над островом. В нём не было никакого особого величия, но незначительные размеры острова придавали ему значимость поистине